Бывает. Никто не знает, что потребно другому. Никто не может навязать другому определенный образ жизни. Иногда влияет пример, но стареющий писатель не может служить примером для молодой женщины, умирающей от тоски. Ею снова овладевает прежний демон, принявший облик человека из высшего света, высокого, белокурого, с маленькой бородкой, сильного, мужественного. Декле, Дюма сыну. Наконец-то, мой добрый духовник, я перестала быть ангелом. Теперь я думаю, что целомудрие несовместимо с моей профессией. Да и к тому же, Я слишком похудела. Добрый духовник ответил на это, как сделал бы Виктор Гюго, доброжелательным нравоучением, не лишенным ораторского пафоса. Дюмасын Аме Декле. Ах, бедная душа! Как ты бьешься! Насколько сильнее тебе хочется плакать, чем смеяться, и как хорошо ты знаешь, что все это обман. Ты потеряешь теперь первые перья из твоих крыльев, только начавших отрастать. А ты еще всерьез намереваешься уйти в монастырь. Зачем? Ты там не останешься. К тому же для человека, у которого есть воля, всюду монастырь. Настоящий монастырь? Это уважение к себе. Здесь не нужны ни решетки, ни замки, ни исповедальни, ни священники. Ты не любишь человека, которому отдалась, и хочешь оправдать себя, насмехаясь над ним. Люби его, по крайней мере, иначе запахи твоей постели, благоухания, когда есть любовь, зловония, когда ее нет — одурманят тебя, и, проснувшись в одно прекрасное утро, не зная, как выбраться из всей этой грязи, ты напишешь красивое письмо, где перечислишь все свои неосуществленные идеалы и покончишь с собой. Это будет конец, а, быть может, и начало. Жюльетта Друэ тоже однажды слышала слова «Мой ангел, у которого отрастают крылья». Крылья беспомощно повисли. Повисли навсегда. И Дюма перестал заниматься декле. К тому же война и смерть отца на несколько месяцев отрезали его от Парижа. Но в октябре 1871 года он поручил Декле роль в одноактной пьесе, которую она называла «маленьким чудом» и которая по сей день сохраняет свою власть над публикой. «Свадебный визит». Пьеса отвечала одному из самых сильных чувств Дюма. Идею ее выражала фраза Вот все, что остается от Адюльтера. Ненависть у женщины, презрение у мужчины. Но тогда зачем это? Приблизительно тоже выскажет позднее в Парижанке Анри Бек. Требовалось известное мужество, чтобы защищать этот тезис перед изрядно развращенным обществом, считавшим, что любовь до гроба, которая в глазах Дюма только и была настоящей любовью, невероятна и смешна. Влиятельный критик Франциск Сарсе возражал. «Зачем?» — повторял Сарсе вопрос Дюма и отвечал. Ах, да хотя бы за тем, чтобы быть счастливым полгода, год, десять лет, сколько-нибудь. Он восхищался твердостью руки, мастерством воплощения, он лишь упрекал Дюма...